лежи бока беспробудный навыки светской беседы раз на раз не приходится случается засыпает именно в ту минуту когда его с кем-нибудь знакомят однако порой может вернуть не дурной анекдотик на тему еды поведение во время еды И злап вон плохое. Ест, не вынимая головы из миски, а иногда прямо так и засыпает. Внешний вид: шерсть торчит клочьями, её столько, что лежебока с трудом вспоминает, где прилезался, а где нет, ино раз натыкается на участки, которые с роду не видел. Другие особенности: отвратительная осанка, смахивает на большой шерстистый мешок, набитый комковатой кашей. Мурзик затюканный. Навыки светской беседы. Со стороны может показаться, будто он невозмутимо слушает собеседника. На самом же деле он скован страхом, а ну как придется отвечать на вопросы. Поведение во время еды. Ест в большей части украдкой. Отхватив кусочек, предпочитает шмыгнуть под ближайший стол или стул, и только там принимается за еду. Внешний вид безупречный. Помешан на опрятности и иступленно вылизывает себя с ног до головы. Цап-царап образевший. Навыки светской беседы. Таковых не имеет. При встрече с приятелем нарвёт дружески съездить ему по уху, после чего тот глохнет на целую неделю. Незнакомых приветствует так: сбивает с ног и оскалив зубы рычит: "Ты на кого балоны катишь, падла?" Поведение во время еды. Самое непотребное. Добычу пережёвывает редко и имеет скверную привычку рычать с набитым ртом. Поданное хозяину угощение вываливает из миски и ест с пола. Внешний вид ужасающий, кое-где выдраны целые клочья шерсти. Уцелевшая шерсть заляпана мазутом, грязью, жевательной резинкой и ещё какой-то липкой дрянью непонятного происхождения. Другие особенности. Всякий раз, когда улыбается, изо рта бегут слюни. Бестия продувная. Навыки светской беседы. Держится нахально. Иногда неделями играет в молчанку. В ответ на приветствие других котов только шевелит усами или поднимает бровь и презрительно махнув хвостом удаляется в вовьяси. Поведение во время еды сплошная загадка. Старается управиться с едой, пока никто не видит. После еды в миске не остается ни крошки, как будто в ней ничего не было. Внешний вид превосходный. Желает все время выглядеть опрятным и холеным. Частенько хитростью подбивает других котов на то, чтобы они вылизывали его голову. Что делать, а чего не делать? Ну, как стыдно за свои вульгарные манеры. Да. Тогда вот вам несколько простых наставлений о том, как следует вести себя в приличном обществе. Не ковыряйте в ухе задней лапой из-за того, что вам осточертела болтовня хозяйки о своей родословной. Не отрыгивайте клочки шерсти на звенном ужине. Не забывайте пользоваться ящиком с песком, если вам понадобится выйти по нужде. При этом следите, чтобы содержимое ящика не сыпалось на пол. Не отпихивайте другого кота от миски, если перед вами хозяин поставил точно такую же. Не рычите на гостя, который попросил ещё порцию мышатины. Садясь, обязательно поджимайте хвост и не дёргайте кончиком, когда с вами разговаривают. Не вздумайте в шутки ради кусать другого кота за ухо или легать в живот за одними лапами, если вас только недавно друг другу представили. У свой в общих чертах правила хорошего тона вы можете с большим успехом завязывать знакомства самого разного свойства, в том числе и омурного. Но прежде чем перейти к делам сердечным, несколько доверительных слов представителям сильного пола. Кошечкам следующий раздел читать не обязательно. Там речь пойдёт о сугубо мужских проблемах. Полезные советы для котов мужского пола. М многим из вас эти советы уже не помогут, слишком поздно. В один прекрасный день вы играли себе с трепичной мышкой, внутри которой зашит валериановый корень, или замышляли дерзкое нападение на помойное ведро, как вдруг нежданно-негаданно появляется хозяева. Хвать, и вы у них в руках. Вы жалобно скулите, но они всё равно запихивают вас в корзинку. По их виноватым взглядам вы понимаете: пришла беда, и беда действительно приходит. На другой день вас привозят от ветеринара. Хозяева угощают вас сливками с сахаром, гладят и приговаривают, ничего до свадьбы. Заживет до свадьбы. Хороши шуточки. Всю личную жизнь поломали. Но самое ужасное, вы никак не можете понять, за что. За какое такое преступление вас подвергли столь зверскому наказанию. А вот за какое. Ваше преступление состояло в том, что вы, где ни попадя, оставляли свои пахучие следы. А людям это не нравится.